Глава двадцать И вот мы начали спускаться по второй галереи. По обыкновению Ганс шагал впереди. Мы еще не прошли 100 метров, как профессор, приблизив лампу к стене, закричал. «Вот первозданная формация! Мы на верном пути! Вперед, вперед!» Когда в первые дни существования мира Земля стала понемногу охлаждаться, уменьшение ее объема производило в земной коре смещения разломы, растяжения трещины, пустоты. Сквозной коридор, в который мы только что вступили, и был трещиной такого рода, через которую некогда изливалась изверженная лава. Тысячи подобных щелей образовали в первозданных пластах земной коры безвыходный лабиринт. По мере того, как мы спускались, яснее обозначились напластования, характерные для первичной формации. Геология относит к первичной формации глубинные породы, образующие верхнюю оболочку земной коры, и считает, что к таковым относятся три различные группы слоев – сланцы, гнейсы, слюдяные сланцы, словом, породы, покоящиеся на этой непоколебимой скале, именуемой гранитной. Никогда минералоги не находились в таких удивительно благоприятных условиях для изучения природы. Мы могли осмотреть собственными глазами и осязать своими руками то, что бур, грубый и бессмысленный инструмент, не в состоянии извлечь из недр земли. В слоях сланца самых изумительных зеленых оттенков залегали жилы медной руды, марганцевой руды с прожилками платины и золота. Мне думалось, что алчность людская никогда не воспользуется этими богатствами, скрытыми в недрах земного шара. Низвергнутые в эти бездны в первые дни мироздания, сокровища эти погребены в таких глубинах, что ни мотыгой, ни киркой не вырыть их из могилы. За сланцами следовали слоистые гнейсы, примечательные правильностью и параллельностью своих листоватых минералов. Затем шли большие пласты слюдяных сланцев, привлекавших внимание блеском листов белой слюды. Свет наших аппаратов, отражённые мелкими гранями скалистой массы, преломлялся под всеми углами, и можно было вообразить, что путешествуешь внутри полого алмаза, чистейшей воды и изумительной грани. К шести часам этот каскад огней стал заметно угасать, и вскоре совсем потух, покров стен принял явно кристаллическую структуру и более тёмную окраску. Люда, соединяясь более тесно с полевым шпатом и кварцем, образовала самую твердую из всех каменных пород, которая служит надежной опорой четырем вышележащим формациям земной коры. Мы были замурованы в огромном гранитном склепе. Восемь часов вечера. Воды все еще нет. Мои страдания ужасны. Дядюшка по-прежнему идет вперед. Он не желает остановиться. Он прислушивается, ожидая уловить журчание какого-нибудь источника. Напрасно. А между тем мои ноги отказывались мне служить. Я крепился, чтобы не заставить дядюшку сделать привал. Остановка привела бы его в отчаяние, ведь день приходил к концу. Последний день, принадлежавший ему. Наконец силы меня покинули. Я упал на землю, крикнув «Помогите! Умираю!» Дядюшка тотчас же очутился около меня. Он всматривался в мое лицо, скрестив руки. Потом с его уст чуть слышно сорвалось. «Все идет прахом!» Неописуемо было его гневное движение. Вот все, что я успел увидеть. Мои глаза сомкнулись. Когда я их снова открыл, я увидел, что мои спутники лежат, завернувшись в одеяло. Неужели они спят? Что касается меня, я уже не мог заснуть. Я слишком страдал, особенно при мысли, что выхода нет. Последние слова дядюшки звучали в моих ушах. Действительно, все идет прахом. Потому что при моей слабости нечего было и думать подняться на поверхность земли. Мы находились на глубине, равной полутора милям. Мне казалось, что вся эта масса лежит на моих плечах. Я чувствовал себя раздавленным ее тяжестью и тщетно пытался встать. Так прошло несколько часов. Глубокая тишина царила вокруг нас, безмолвие могилы. Ни один звук не проникал через эти стены толщиной, по крайней мере, пять миль. И вдруг мне почудилось сквозь дремоту, что я слышу какой-то шорох. В туннеле было темно. Когда я всмотрелся, мне показалось, что ирландец уходит, держа лампу в руках. Почему он уходит? Неужели Ганс покидает нас? Дядюшка спал. Я хотел крикнуть. Звук не слетал с моих пересохших губ. Мрак стал полным. Не слышно было ни малейшего шороха. «Ганс уходит! Ганс! Ганс!» Я пытался крикнуть, но потерял голос. Когда первый припадок ужаса прошел, я устыдился. Как мог я подозревать этого столь честного человека? Быть не может, чтобы он хотел бежать, ведь он спускался глубь галереи, а не поднимался наверх. Будь у него дурной умысел, он пошел бы не вниз, а наверх. Подумав, я несколько успокоился, и у меня блеснула догадка. Ганс, этот уравновешенный человек, конечно, имел основание покинуть свое ложе. Не пошел ли он на поиски источника? Не услыхал ли он в тишине ночи журчание, которое ускользнуло от моего слуха?